Глава четырнадцатая. Первым делом мы осмотрели площадку сразу за дверью. Стена открывалась занятно. Кусок кладки поворачивался вокруг оси, образуя два прохода одновременно. Лампы из кабинета скудно освещали пространство. Казалось, что лучи тают, поглощенные тьмой. Настолько густыми были тени. Даже выпущенные сначала Айзенхартом, а после и мной, магические шарики не слишком помогли. Пока ректор оглядывал, ощупывал и чуть ли не обнюхивал пол, я прикрыла глаза и прислушалась к ощущениям. Не тянут ли из меня магию? Возможно, тот, кто скрывается в кладовке, и сюда добрался. Но нет. Тишина, пустота, обычная пустота, несосущая и выматывающая. Память ко мне и отказывалась отзываться. Удалось уловить лишь от звуки прихрамывающей походки с шарканьем очевидно мистер дитлид был в курсе существования тайного хода и активно им пользовался отчего же тогда удивился до смерти или покойного удивил тот кто стоял по ту сторону двери возможно почтенный ректор считал себя единственным обладателем секрета есть что нибудь с нетерпением уточнила у айзенхарта ненавижу ждать Одно дело в засаде, когда нервы напряжены до предела, и вот-вот объект покинет дом, в который предстоит вломиться и вскрыть заветный сейф. Весело, адреналин, азарт. И совсем другое, вся эта скукота со сбором улик. Ничего, нехотя выпрямился ректор. Если здесь и были отпечатки, их кто-то стер, чисто как после качественной уборки. Тогда давайте посмотрим, что там дальше. Обрадовалась и я и поскакала по проходу первой. Коридор оказался тесным, но высоким. Похоже, дублировал уровень остального этажа. Лестницы тоже повторялись, только более узкие ступеньки тайного хода и истерлись, а местами надломились от времени и покрылись скользкой плесенью. Если были магические светлячки, мы оба сломали бы шею на первом же спуске. Держать их приходилось практически под ногами, иначе смысл терялся. Проявлялись стены, а пол пропадал из виду. Как тут только дед пробирался. Я остановилась, отчего Айзенхард чуть не врезался мне в спину. «Еще минуточку, пожалуйста», — попросила я, кладя ладонь на неровную стену, прикрыла глаза, прислушиваясь к воспоминаниям камня. Сюда самоуправство нового начальства не дотянулось. Шорох одежды, кряхтение и напряженность мистера Дитлинда считывались как на его Но не только его. Был еще кто-то. А то От незнакомца веяло раздражением и нетерпением, смешанным с предвкушением. И спускались эти двое по лестнице почти одновременно, друг за другом. «Предыдущий ректор знал убийцу», — постановила я. «Жаль, не могу определить внешность. Точно моложе. Факт. И бодрее. Это несложно. Здесь весь преподавательский состав моложе, а персонал тем более», — проворчал айзенхард «Приметы поконкретнее есть?» «Я чувствую только эмоции и немного звуки». Я с сожалением покачала головой. «Пожалуй, стоит познакомиться поближе с каждым преподавателем, их ассистентами, уборщиками, поварами. Придумайте какое-нибудь задание, что ли?» «Зачем?» Я снова принялась осторожно спускаться, и ректор следом. «Но сделали же вы меня за каким-то олеандром-старостой?» «Вот и прикажите». «Ну, я не знаю». Данные собирать, оценки исправить, в журнале расписаться всем подряд. Откуда мне знать, что у вас тут по системе принято? В общем, мне нужно прикоснуться кожа к коже, чтобы считать эмоции и сравнить с оставленными здесь отпечатками». «И что, узнаете вот так, сходу?» — полюбопытствовала Зенхарт. «Скорее всего, да. У меня особая магия». Точнее, в вашем мире это направление не развивали. Вот и получается, что местным в голову не придет стирать следы присутствия, которые я могу засечь. Убрать только физические, это любой дурак сумеет. А в память предметов залезть не догадаются. «Надо же, сколько вас скрытых талантов!» Вздохнул ректор с долей осуждения. «Еще сюрпризы будут? Вы серьезно считаете, что я вам все выложу?» хмыкнула я, останавливаясь перед развилкой. «Налево или направо?» «Понятия не имею». А Зинхард опустил магический светлячок к самому полу и всмотрелся. «Разделимся?» предложила я. «Я налево, вы направо». Ректор смерил меня долгим взглядом и покачал головой. «Нет уж, я вас одну никуда не отпущу. Оба пойдем налево». «Отчего ж не направо?» усмехнулась я. «Вы ж собирались налево». «Значит, что-то там есть!» «Ишь, как хорошо он меня уже изучил!» Левый коридор едва заметно уклонялся вниз. «Нам примерно в ту сторону и надо, если ориентироваться на кладовку, где осталась бездыханной моя следилка». Я и пошла, а азенхард за мной. Только успела подумать, что уж больно все спокойно, как плита под ногами исчезла. Меня спасла только молниеносная реакция» висевшие на поясе артефакт полёта. Носки туфелек почти коснулись острейших пик, густо натыканных на дне ловушки. Ну, здравствуйте. Давно не виделись, пробормотала я, взмахом руки отгоняя себя в сторонку. Проснулась ностальгия. Всё-таки спокойная, сытая жизнь на острове порядком меня расслабила. Что такое одна небольшая локальная катастрофа в сравнении с моими привычными буднями? Приземлиться на ноги мне не позволили. Айзенхард перехватил в воздухе и сжал в объятиях так, что я крякнула. «Ты в порядке?» – взволнованно прошипел он мне на ухо, ставя на пол и ощупывая во всех местах одновременно. «Понятия не имею, как у него вышло. Прямо-таки талант. Мы уже на «ты»?» – уточнила я в ответ. «И приставание одностороннее Или мне тоже можно пожмякать? Если да, то лучше потом». «Сейчас немного не до того». «Тьфу ты! Я же за тебя испугался!» Отшатнулся ректор и чуть не свалился во все еще разверстую яму. «За себя переживай!» Проворчала я, хватая мужчину за воротник и оттаскивая ближе к стене. Немного не рассчитала, и он уткнулся спиной в камни. охнул и снова схватил за талию Рефлексы у него зачетные. Я неохотно высвободилась из цепких рук. Стоять вот так, прижавшись щекой к широкой груди и слушая мерное, чуть учащенное биение сердца, оказалось неожиданно приятно. «Нельзя расслабляться. Дальше пойдем медленнее. Я буду тщательнее проверять каждый участок», заявила, отправляя сканирующий импульс вдоль коридора. Судя по сияющим наточенным лезвием, ловушка относительно новая, не с древних времен сохранилась и с отличной маскировкой. Мой упрощенный поисковик ее не засек. Придется применять углубленный вариант, а то не факт, что справится. Увы, различия в магических школах играло как за, так и против меня. Те же самые купола. Я так и не разобралась еще, по какому принципу они работают. А на ловушках явно стояло что-то аналогичное, с трудом мною засекаемое. «Я, пожалуй, тоже», — проворчал Азенхард когда я чуть не свалилась в дыру второй раз. Так и пошли. Впереди я, вытянув руку и удерживая активное плетение на всю ширину коридора. Мало ли, сверху что упадет. А сзади, отставая ровно на шаг и дыша мне в затылок, ректор. Как ни странно, подобное тесное сотрудничество не нервировало. Обычно я терпеть не могла работать с напарником. Иногда приходилось, никуда не денешься. Подать инструмент... Подсадить в окошко кому-то нужно. Но ничего серьезнее. И строго на один раз. Сейчас же я фактически доверила мужчине собственную безопасность. Он засек два подозрительных участка, которые я пропустила, и за локоток проводил по широкой дуге мимо. Милота. Почти свидание в моем представлении. По ощущениям, мы с полчаса нарезали круги по тайным переходам. Они петляли, сходились и расходились, Но ничего интересного мы не могли обнаружить. Вокруг царила идеальная чистота. Ни тебе пыли, ни паутины. Влажность разве? Но, к сожалению, она уничтожала и следы тоже, смывая их в буквальном смысле. К решетке мы вышли не иначе, как случайно. И остановились. Дальше пути не было, да и незачем. За частоколом металлических прутьев... Виднелась модная, вполне современная, по самым моим строгим меркам, дверь сейфа. «Откуда в этом захудалом мерке такая прелесть?» — промурлыкала я, пожирая взглядом красоту. «Мне еще не доводилось вскрывать трезармейстер, только слышала про него. Вроде еще в разработке, опытные образцы и все такое. И тут на тебе, в Траумфельде». «Что это?» — растерянно уточнила Азенхард. «Ваш мистер Диттлинт знал толк в развлечениях», расплылась я в довольной усмешке. «Я такое не открою. Нам нужен ключ». Ректор смерил меня долгим сомневающимся взглядом. «Мне казалось, ты лучшая в семи мирах», протянул он, наконец, скептически. Я фыркнула. «Я лучшая, но не богиня все-таки. Даже с ключом эту ласточку так просто не вскрыть». «Нужно еще сымитировать ауру мистера Дитлинда. С этим я справлюсь. А вот без ключа, увы, только сносить весь замок. И то не факт, что откроется». «И где мы возьмем ключ?» — поинтересовался Айзенхард. «При ничего постороннего и подозрительного не нашли. Кольцо, трость, кинжал». На каждое мое предположение ректор качал головой, а я унывала все сильнее. «Занятно». Хоть и логично, вы же сказали, что магия на месте преступления исчезла. Ключ тоже деактивировался бы и рассыпался. Тогда могу предположить три варианта. Хороший, средний и плохой. Начнем с хорошего. Тут же попросил он. Скорее всего, ключ забрал убийца. И если мы найдем ключ, найдем и преступника, радостно ответила я. А плохой мистер Диттлинд мог не носить ключ с собой опрятать где-то на острове. И поди, отыщи. А, нет, это средняя версия, неплохая. Плохая, если ключ-таки пропал и спарился вместе с магией в кабинете. Что будем делать в этом случае? Разрушить Академию? Не предлагать, поспешно добавил ректор, заметив мое оживившееся лицо. Я снова скуксилась. Ну вот, такую идею запорол. Тогда можно скучно подбирать подходящее излучения Но это надолго. Ничего, у нас еще целый год впереди. Обнадежил так обнадежил. Нечего сказать. Внимательно оглядев решетку, я приложила руку к стене. Прежде чем лезть к сейфу, стоит проверить, какие возле него заложены сюрпризы. Один мой незадачливый коллега погорел на невнимательности. Буквально. Над дверцей, которую он вскрывал, установили капсулу с кислотой. Больше бедолага по профессии не работает. По техническим причинам. Прикрыв глаза, я вслушалась в прошлое камней. Многое вычленить не получилось, к сожалению. Мешала близость защищенного мощными чарами хранилища. Вообще наука чтения вещей тонкая и привередливая. Не только дается далеко не каждому, но и использовать умение получается не всегда. Вода накапала, все смыло Помогичил кто-то рядом, затер. Сильный артефакт поблизости фонит. Ничего не видно и не слышно. Будто во время концерта пытаешься поговорить с соседом через ряд. Вроде что-то улавливаешь, но смутно, обрывками и неразборчиво. Сейчас единственное, что я почуяла, остаточные следы аур. Двух. Сюда имели доступ двое, сообщила я вслух Айзенхарту. Один из них точно мистер Дитлинд. Второй, тот неизвестный, кого я учуяла раньше. «Жаль, не могу поточнее определить, кто это. Даже пол не скажу». «Думаешь, это может быть женщина?» Скептически хмыкнул ректор. После чего глянул на меня еще раз, повнимательнее, и более сомнений не высказывал. Вместо этого предложил. «Решетку ты хоть снять можешь? Я бы посмотрел, что там у двери. Может, отпечатки какие найду. Я бы ее не трогала». Решительно отозвалась я, отлипая откладки. По одной простой причине. Пока что тот, второй, не в курсе, что мы его засекли и считает, что ты так и просиживаешь штаны в кабинете в ожидании не весь чего. Пока он или она расслаблен и ничего не подозревает, у него больше шансов совершить ошибку, а у нас его поймать. «Такое чувство, что ты только и делала всю жизнь, что преступников ловила», усмехнулся Айзенхарт. Когда долго находишься по ту сторону закона, начинаешь мыслить иначе, пожалуй, я плечами, и вживаться в шкуру преследователей иногда, чтобы понять, могут тебя поймать или нет. Вот сейчас могу сказать, что у нас неплохая фора. Я оставлю следилку, замаскирую, чтобы не спугнуть, и подчищу за нами следы присутствия. А когда он явится за чем-нибудь, у нас будет его аура. А то и внешность, если повезет. «На последнее я не сильно рассчитывала. Наши братья, по сути, недоверчивы и на дело всегда идёт в маскировке, хоть в плаще на худой конец. А вот ауру прикрывать частенько забывают, на чём мы прокалываются». «Хорошо, я тоже поставлю датчик», — согласился Айзенхард. «Государственным технологиям я не сильно доверяла, а потому трижды перепроверила с разного расстояния, насколько эффективно работает маскировка». Надо признать, на этот раз сыскарь справился не хуже меня. «И что будем делать, пока ждем преступника?» — поинтересовался ректор по пути обратно. «Мы уже привычно обходили опасные места, небрежно сворачивая в знакомые повороты. Если к подземелью привыкнуть, то не такое уж оно и таинственное, и самую малость — романтичное». Рука азенхарта поддерживала меня за локоть, не чтоб удержать от побега, а из галантности — чтобы я не споткнулась в темноте. Спотыкаться я не собиралась. Но жест оценила